Глава 6. В доме Анечковых была такая охрана, что здесь не нужны были никакие гвардейцы патрульной камеры видеонаблюдения. Хватало одних лишь и мертвецов, причем всех разновидностей. И вот один из них прямо сейчас уставился на меня. Бестересный дух слегка отдавал белым свечением в темноте ночи. Ярче всего выделялись его глаза, точно стеклянные. И то я мог видеть его только потому, что он сам этого захотел. Все-таки призраки — это души людей, и просто так их не подчинить. Когда они идут на службу к некроманту, они заключают с ним некий договор, как правило, взаимовыгодный. Если у духа нет злых намерений, то он может долгие века служить роду некромантов. Ведь встречаются и злые призраки. Но в этом доме таких точно нет. Граф Анечков четко следит за всеми своими работниками, как живыми, так и мертвыми. «Наверняка дух появился здесь, потому что решил, что я собираюсь сделать что-то нехорошее. Все-таки не первый этаж, да и веду я себя странно». На «Ну что, Сань, провалился твой план?» — злародно спросил демон. «Пока что нет», — ответил я легиону. А затем шепотом обратился к призраку. «Что ты хочешь за то, чтобы забыть, что видел меня здесь? Я не нарушаю порядок и не нанесу вред этому роду, поэтому это никак не противоречит твоему договору». Поскольку призраки жили очень и очень долго, как правило, глупыми они не были и находили множество способов обходить договоры ради собственной выгоды. Какой? У каждого призрака она была своя и связана она была с эмоциями. В душе оставались лишь отголоски жизненной энергии прежнего тела, и призраки были готовы на все, чтобы их испытать, дабы вновь почувствовать себя живыми. Обычно это использовали некроманты для того, чтобы их подчинять. Но был и второй вариант. Редко призраки просили закончить то, что не успели сделать при жизни. Если такое случалось, значит, дух сохранил силу своей прежней воли. «Вот будет ржачно, если он попросит отвезти его в бордель!» — усмехнулся легион. «Нет, такое хочешь только ты, а желания духов, как правило, более приземленные», — мысленно ответил я и принялся ждать. Призрак ответил через долгих две минуты ожидания. Его голос звучал тихо, еле слышимо в ночи. «Хочу, чтобы ты спас черного кота, который приходит сюда каждый вечер». Прошелестел он, его силуэт слегка колыхался в воздухе. «Хорошо», — кивнул я. «Сделка заключена». «Сделка», — раздался ответ, и блеклая фигура растворилась в ночи. Я выдохнул и принялся спускаться. «Смотри, Сань, напоришься еще на призрака или того гляди, на целый скелет», — ехидно предупредил демон. «Не переживай, я хорошо помню, где здесь закопаны трупы, а ворота на мою удачу говорить еще не научились». «Зачем тебе вообще скрывать от Анечковых, что ты уходил? Мне кажется, что им плевать», — хмыкнул демон. «О нет, я хочу узнать информацию раньше, чем узнают они». «Тогда у меня будет фора, чтобы не только найти ответы, но и чтобы самому устранить угрозу. Ведь заказа у наемников было два, и меня очень интересует, кто же додумался посягнуть на мою жизнь». «Служба безопасности Анечковых же в первую очередь будет искать заказчиков на похищение Алисы. Они готовы попутно мне помочь, но дело в том, что это моя проблема, с которой я хочу разобраться сам». «Ну, как знаешь!» — фыркнул демон. «Выйдя из поместья, я прошел несколько кварталов, а затем вызвал такси. Молчаливый водитель доставил меня до нужной точки в центре города. Несмотря на глубокую ночь, здесь повсюду кипела жизнь». Москва гудела, из-за множества заведений доносилась музыка, повсюду слонялись люди. Это был район для развлечений, и большинство баров и ресторанов здесь работали круглые сутки, а по обе стороны улицы располагались ночные клубы и всевозможные заведения. «О, Сань, а там бордель!» — оживился демон. «Тебе показалось, это массажный салон», — подумал я. «Сань, ну не изображай дурака, мы оба прекрасно знаем, что за этим скрывается». «Ага». Усмехнулся я и направился в бар-казино «Рояль». Тут мне вспомнилась присказка, что если хочешь что-то скрыть, то положи это на самое видное место. Также и подпольное казино скрыли в баре с названием «Казино Рояль». Располагалось оно в большой квартире на втором этаже. И войти туда можно было, только сказав охраннику кодовую фразу, причем каждый день она менялась. «Приятно путешествовать вместе с друзьями на Эверест», — с улыбкой сказал я. И мужчина в костюме кивнул, а затем утворил передо мной дверь я вошел в шумное помещение и принялся осматриваться. Игральные столы, автоматы, все, что было запрещено законами Российской империи. Кстати, онлайн-казино тоже были запрещены, но это не мешало продвигать их с заграничных серверов, и этот бизнес также процветал. Но в таких местах собирались в основном зажиточные люди и аристократы, те, кто хотел присутствовать на игре лично, а не крутить рулетку онлайн, как делают простолюдины. Самое сложное было узнать код. Одному демону пришлось полчаса дежурить под дверью, и он едва не спалился, когда сюда зашел экзорцист. Но мои ребята за последнее время хорошо научились маскировать запахи. Причем удивительно, но у этого демона появилось желание сыграть в покер. Никогда бы не подумал, что низшие сущности могут захотеть освоить эту игру. — А что тут такого? У нас вполне есть стремление развиваться, — сказал легион. — И любовь к играм, где можно мухлевать, — хохотнул он. Впервые слышу. Если хочешь убедиться, то попробуй научить чему-нибудь моих ребят. Сразу увидишь, как быстрее начнет повышаться их уровень. О, а вот это хорошее предложение. Эта идея мне и правда понравилась. Если умственное развитие демонов и правда будет влиять на магическое и физическое, то можно попробовать. Чем мощнее моя мини-армия, тем сильнее становимся мы с легионом. Я бродил между залов, натянув на лицо самую радостную улыбку, какую только смог. Взял в баре стакан дорогого виски и ходил, делая вид, что пью его. Со стороны оказался немного пьяным и даже в таком виде сыграл одну партию в рулетку. Поставил все на 13 черное и проиграл. Изобразил на лице печальное выражение, хотя на самом деле мне было плевать. Все это было лишь для отвлечения внимания охраны. На самом деле меня интересовала одна дверь, возле которой стояли двое амбалов-охранников. «Как в этой суматохе мимо них пройти?» Ответ был довольно прост. Я расположился в ближайшем зале к нужной двери и принялся ждать, попутно наблюдая за тем, как люди проигрывают автоматом тысячу рублей. Через пару минут из дальней комнаты послышались крики. Люди звали на помощь, быстро уходя к выходу из квартиры. «Помогите! Здесь демон!» «Какой демон? Ты брешешь!» «Я точно его видел!» «Выпустите нас отсюда!» «Больше в это проклятое место не ногой!» Охрану тотчас позвали к месту происшествия. Правда, сейчас они придут туда и ничего не обнаружат, а все свидетели будут говорить, что только что видели демона. И демон, кстати, был настоящий. Он появился ровно на несколько секунд, сказал «бу», а потом исчез. Но этого хватило, чтобы напугать всю толпу и открыть мне доступ к нужному проходу. С запертой дверью я справился довольно ловко. Пара магических искр, и замок сгорел. Лестница на второй этаж привела меня к другой двери, которая располагалась на лестничной клетке. Когда-то это был обычный жилой дом, но в итоге первый этаж здесь переделали в бар, второй — в подпольное казино, третий — в какое-то подобие офиса, ну или, как еще назвать, место обитания криминальных личностей. С замком этой квартиры я справился по тому же принципу, опустил ручку и потянул на себя дверь. На меня тотчас уставились два вооруженных бандита. Видимо, они собирались спускаться, чтобы помочь охране, которая не могла разобраться с тем, что происходит внизу. «Бу!» — сказал я. Два шарашенных охранников упали прямо в коридоре. Они не могли заметить демона, который появился за их спинами и протянул к ним свои руки. Проснутся часов через десять и ничего не вспомнят. То же самое мой белый демон сделал со всеми, кто находился в этой квартире, кроме одного человека. К нему я сейчас и направлялся. Нам много о чем нужно поговорить. Я зашел в просторную комнату. Здесь все было вычерно, богато. Красные обои с узорами, золотые шторы, хрустальные люстры, лакированный дубовый стол. За ним в кожаном кресле сидел человек с лысой головой и темно-синей бородой. А на лбу его красовалась татуировка девятиконечной звезды. Это был знак главаря. Перед тем, как идти сюда, я успел минимально изучить значение этих знаков, а большего в интернете было и не найти. Если они располагались на лице, это выдавало предводителей. Все остальные носили татуировки в более незаметных местах, чтобы их можно было скрыть под одеждой и не выделяться в толпе. Сами же главари в оперативной работе практически не участвовали. По большей части они ходили на встречи и заключали сделки, занимались организаторской работой, и им эта скрытность была ни к чему. «Ты... ты кто?» — дрожащим голосом спросил у меня огромный мужик. Он был раза в два больше меня по комплекции. Оттого и было странно, что он спрашивает меня, заикаясь. «Что, видел, как мы подопечный расправился с твоими людьми?» — усмехнулся ей и присел напротив. «Твой подопечный?» — продолжил он, сжимая подлокотники кресла. «Да что тебя так смущает? У тебя здесь наемники, у меня фамильяр». «Фамильяр!» — выдохнул он и рассмеялся. Смех этот показался мне истеричным. Синяя борода явно понимала, что перед ним появился демон и искренне хотел поверить в мое оправдание, точнее, пытался поверить в него. Демонов настолько боятся, что даже Ниши смог напугать такого опасного человека, как Синяя Борода, хотя скорее здесь сыграл эффекты неожиданности. Обычно, если ты увидел демона, и если у тебя нет способа ему противостоять, то через секунду ты будешь уже мертв. Всем это известно. «Пришел договориться, Демьянов?» — спросил он, садясь ровнее. Он явно начал успокаиваться. Это говорило о нем, как о сильном человеке. Не дал даже такой стрессовой ситуации вывести себя из полного равновесия. Только Синяя Борода не подозревал, что это были цветочки. Самое интересное начнется позже. «Нет, никаких договоров не будет», — просто ответил я. «Ты сейчас называешь мне имя того, кто заказал меня и Алису, и, возможно, я сохраню тебе жизнь. Возможно». «Мы своих не сдаем», — ухмыльнулся бандит, явно не воспринимая меня как достойную угрозу. За моей спиной тотчас возникло два демона. Звуки, царящие внизу суматохи, доносились и сюда. Я прекрасно понимал, что в ближайшее время сюда никто не явится. Все, кто защищали синюю бороду, уже лежат в отключке, а если кто-то случайно решит подняться по лестнице, то он тоже уснет». Главарь поднял шарашенный взгляд на демонов. «Если не скажешь сам, то я знаю много других методов вытягивания информации, даже из таких людей, как ты. И поверь, я никуда не спешу. Ночь будет очень длинной», — ухмыльнулся я одним уголком рта. Синяя борода сглотнул. Мое заявление явно произвело на него впечатление, и сейчас его страх боролся с принципами криминала. «Даже если бы я знал, кто заказчик, я бы все равно тебе не сказал!» Он старался говорить уверенно, но выходило плохо. «Ты знаешь связных», — продолжил я. В отличие от простых наемников, в голове синей бороды так просто было не покопаться. В свое время он позаботился и установил магическую защиту, которая была вшита как раз в татуировку на его лбу. Поэтому мой белый демон не смог бы его не усыпить, не выведать какую-либо информацию. Повезло, что у остальных наемников не было подобных знаков. «Демьянов, я уже сказал, что никакой информации ты от меня не получишь. Пытай, убивай, но своих я не сдаю». Тяжелым тоном проговорил синяя борода, и он не шутил. Однако на такой случай у меня был заготовлен особый метод, ведь всегда есть то, что страшнее смерти. Подобное мы с демонами уже использовали, когда вытягивали информацию из наемников, отправленных Добрыниным на мои земли. Тогда они увидели, как умирают члены их семьи. Игра произвела такое впечатление, что они были готовы рассказать что угодно, но это было осуществлено с помощью ментальной магии. Здесь же придется действовать только психологическими манипуляциями. Но когда в твоей голове сидит родитель демонов, это несложно. Я поднялся с кресла и поднял руку. Пальцы вытянулись, приобретая демонические очертания, а затем на них зажегся синий огонь, и я ухмыльнулся. «Скажи мне еще раз, что не боишься смерти?» «Не боюсь». Голос Синей Бороды слегка дрогнул. Но все равно он был готов принять эту участь. Он был готов умереть за свое дело, и этот расклад меня не устраивал. «Ты молодец, Синяя Борода», — продолжил я. «Позаботился о том, чтобы ни один менталист не залез в твою голову». Я дотронулся до своего лба, показывая то место, где находится его татуировка. «Но я не собираюсь тебя убивать в привычном смысле этого слова». «Видишь этих ребят?» — кивнул я на демонов, стоящих за моей спиной. «Выбирай, с кем из них хочешь породниться?» — спросил я и рассмеялся. Лицо синей бороды надо было видеть. Он не понимал, что происходит. «Ты что, совсем обалдел?» Он улучил момент и схватил пистолет, лежащий в открытом ящике стола, направил его на меня и выстрелил. В воздухе взорвался магический барьер, и я продолжил смеяться. Синяя борода вскрикнула, что и сил, бросил пистолет в стену, понимая, что тот ему никак не поможет. Ни против меня, ни против демонов. Конечно, какой идиот будет стрелять в демонов из огнестрела? Ничего более бесполезного не придумаешь. «Ну что, выбирай. Время пошло. Белый или черный демон?» — продолжил я. «Белый более разговорчив, он будет донимать твое сознание постоянно. Зато с черным ты проживешь дольше», — усмехнулся я. «Да ты псих!» — заорал он. Синяя Борода обладал даром стихии Земли, но не спешил его применять. Понимал, что это будет бесполезно, ведь если я справился с его наемниками рангом выше, то их главарь точно проиграет. В отличие от магов, в криминальной среде иерархия строится чуть иначе. Тут понятие силы куда обширнее, и оно во многом зависит от того, какие люди за тобой стоят. «Точно псих», — повторил Синяя Борода. «Нет, я, владыка демонов», — прямо сказал я, уже ничего не стесняясь. Лицо синей бороды вытянулось, и он наконец понял, что я не шутил. «Да-да, выбирай, каким одержимым ты станешь, белый или черный демон?» А умереть от одержимости считалось худшей смертью, даже хуже, чем отпыток. Дыхание синей бороды стало прерывистым, чаша весов в его сознании пошатнулась. «Ты ведь понимаешь, что я в любом случае узнаю правду?» — с наглую хмылкой спросил я. Тем временем белый демон подошел к стене и подобрал пистолет. Протянул его мне рукоятью вперёд. «Занятная вещица», — рассмотрел я раритетную модель. «Белый или чёрный?» — повторил я. «Мясницкий Фёдор Анатольевич», — сказал синий борода. «И откуда мне знать, что ты не солгал?» — поднял я на него взгляд. «Поживёшь пару месяцев с демоном в голове, а как удостоверишь, что информация верная, так уж и быть. Умрёшь лёгкой смертью», — легко закончил я. Нет, я не вру, замотал он головой. Не позволю ни одной из этих тварей ко мне подойти, он указал на них пальцем. Забавно было видеть, как демоны, которые подчиняются мне, настолько пугают окружающих людей. Когда я был обычным человеком, они и на меня самого производили подобное впечатление, но с силой легиона все изменилось, и мне это даже нравилось. Хм, хмыкнул я и повернулся к черному демону. «Фераксиус!» — обратился я к нему на языке демонов. «Плени его, спрячь в каком-нибудь подвале и пусть продержится живым до тех пор, пока я не удостоверюсь в правдивости его слов, но сам не убивай. Я сделаю это лично. Все ясно?» «Да, господин», — склонил голову демон, а затем направился к синей бороде. «Нет, не подходи!» — отшатнулся Амбал. «Придется тебе немного поспать», — произнес я. Одним мощным ударом черный демон вырубил мужчину. Все-таки, какого бы крепкого телосложения ни был человек, каким физическим усилением и какой врожденной магией он бы не обладал, демоны всегда оказывались сильнее. Особенно, если не брать в расчет нишах. Теперь же, когда из казино и из бара свалили все люди, и, скорее всего, в течение полчаса сюда заявится святой орден по подозрению в появлении демонов, вынести отсюда всего одно тело будет несложно. Демоны сделают это через портал, не оставляя следов. Спустившись в казино, я обнаружил, что еще не все люди его покинули, поэтому мне удалось выйти вместе с отстающими. Затем я прошел несколько кварталов и снова вызвал такси. Учитывая, сколько я разъезжаю здесь на такси, в следующий раз надо взять служебную машину Ордена, которая осталась в Муроме. Так я сэкономлю гораздо больше. Даже удивительно, почему я не подумал об этом раньше. «Сань, нельзя знать всего. Даже я, великий бессмертный, всего не знаю», — усмехнулся демон. «Ага, не знаешь и не помнишь. Подумаешь, забыл, где заначку спрятал. В двух случаях из пяти», — припомнил я тот случай, когда нам пришлось перемещаться из мира в мир в поисках хоть одной заначки. «Кстати, о заначках. Ты когда собираешься артефакты сплавлять?» «Помимо того камня Альтаира, клыка Магнуса и одной статуэтки, на рынке демонов было куплено еще несколько интересных вещей, которые могли бы пригодиться людям. И можно было продать их за приличную стоимость, но я хотел дождаться списка, предоставленного Тимуром Алексеевичем и Игорем Геннадьевичем. Возможно, эти вещи будут там. Тогда точно не продешевлю». «Понятно. Предпринимателя включил», — одобрительно протянул демон. При возвращении в дом Анечковых ни один живой и ни один мёртвый меня не заметил, и до утра я спокойно спал. За завтраком Алиса поделилась впечатлениями о том, что фамильяр всю ночь не сводил с неё глаз. Обычно у человека бы это насторожило, но Алисе подобное понравилось. «Уже придумала ему имя», — спросил я её, намазывая тост маслом. «Нет, может, есть варианты?» — поинтересовалась она, смотря на своего паука, который и сейчас висел на потолке над нашими головами. «Вот слугам потом будет весело за ним паутину убирать». «Паук?» — усмехнулся я. «Назвать паука пауком? Смешно!» — рассмеялась она. «Нет, надо что-нибудь поинтереснее, например, черный шепот», — тихо предложила Алиса. «Мне кажется, ему больше подходит что-то вроде «арахна», — выдал я перевод с греческого. «Арахна? Ну это же женское! «Ну так у тебя и паук женского пола», — пожал я плечами. «Правда?» — выпучила глаза Алиса. «А ты что, не заметила?» «Вот тебе и сюрприз», — усмехнулся я. «Ладно», — слегка улыбнулась она, — «подумаю, хочется что-то более зловещее, все-таки фамильяр в семье некромантов». «Но принадлежит экзорцисту», — напомнил я. После завтрака я направился навестить брата в имперскую больницу, но с Василием Валерьевичем мне переговорить и не удалось, поскольку он отсутствовал на рабочем месте. Зато брат клятвенно заверял, что все в порядке». «Саш, все анализы взяли, все в норме, а завтра начнется операция», — довольно говорил он. «Впервые вижу, чтобы с такой улыбкой говорили о том, что с него снимут всю кожу», — подметил я, слегка улыбнувшись. «Так меня же положат специальную ванну, наполнят ее каким-то раствором, в котором кожа и будет заново наращиваться», — с воодушевлением объяснил Борис. «Будешь в коме две недели лежать в какой-то ванне, а я буду приходить, смотреть на тебя. Сделаю пару снимков, и потом буду показывать тебе их до конца жизни». «Только попробуй», — прищурился брат. «Обязательно», — улыбнулся я. В этот момент телефон у брата завибрировал. Он тут же потянулся к нему, проверил сообщение, и на лице его расцвела улыбка, которая больше походила на злобную гримасу. «Анна пишет», — поинтересовался я. «Да, сказал ей, что меня не будет в сеть какое-то время. Переживает». «И что-то и наврал, что отправляюсь в командировку, и у меня не будет связи». «А куда хоть отправляешься?» — хмыкнул я. «Я не придумал, а потому информация засекречена». «Удобно», — кивнул я, приподняв бровь. Телефон брата снова завибрировал, и он с энтузиазмом продолжил переписку. Желав ему удачи на операции, я оставил его». На первый взгляд, все в клинике шло гладко, но странное предчувствие меня не покидало. Вот бывает так, когда должно случиться что-то нехорошее, ты заранее это чувствуешь. Так и сейчас. Но я никак не мог понять, что должно произойти. Теперь же мне оставалось разобраться с более насущной проблемой, с человеком, который по какой-то неведомой причине желал моей смерти. И чтобы это сделать, нужно было найти связного. «Синяя борода» дал мне верное имя — Правда, он сам не знал, что его связной все это время представлялся подставным именем и фамилией. А потому моим демонам пришлось постараться, прежде чем им удалось его найти. У них ушла на это целая ночь. А для демонов это довольно-таки много, ведь они перемещаются крайне быстро. До места заключения «Синей бороды» от клиники было несколько кварталов, поэтому я доехал туда на автобусе и прошелся пешком до нужного подвала. Удостоверился, что меня никто не видит, и спустился. Синяя борода лежал связанной и без сознания, а за это время к нему успели присоединиться три других человека, полностью одинаковых на лицо, и каждого из них звали Мясницкий Федор Анатольевич. Я приблизился к ним и велел демонам вытащить кляпы изо рта. На помещении была установлена магическая защита, так что сколько бы они ни орали, никто их не услышит, о чем я и предупредил. «Ну что, ребята, сразу скажете, кто хотел меня убить, или будем играть в игры? Только сразу предупреждаю, у меня довольно жестокие правила».